Глава вторая. Всё в порядке, Том, езжай. Кто это был-то? Ты заметила? Чёрт его знает. Вроде раньше не видала. Сейчас рассмотрю. Томка вдруг злорадно хихикнула в тробку. Вона. И он меня рассмотреть захотел. Фары включил придурок. Ага, выключил. Тот-то. -то. Слушай, Зой, это чёрный какой-то. К тебе сегодня кто в кабаке приматывался? Ни хас была, тодолой какой-нибудь. Никто не приматывался. Зоя прижимает трубку ухом к плечу, одновременно стаскивала туфли, вешала плащ и рылась в пакете в поисках кошелька. Том, ты бы ехала, а опять ввяжешься во что попало. А Серёжа меня винить будет. Поезжай, будь друг. С роду я ни во что не ввязывалась. С достоинством возразила Томка. Слушай, тереточка, это что? Не ввязывалась она. Рассердилась Зоя. А сейчас ты что делаешь? Вот выйду и разберусь. Нет, лучше Серёже позвоню. Уезжай немедленно, кому говорю. Бессовестная. Жизнерадостно сказала Томка и опять хихикнула. Всё, уехала. Спокойной ночи. Ты завтра в клубе когда будешь? С 12 до 3. Зайдёшь? Зайду. Тётку одну приведу, ничего. Приводи, сказала Зоя и вздохнула. Все твои тётки больше двух недель не выдерживают. Ну и фиг с ними. тем кто. Мать родная, а? Бери за полгода вперёд, а там глаза бы твоих не видели. Ладно, пока. А то я язык чуть не прикусила, колдобина какая-то попалась. Зоя положила трубку, повесила наконец плащ, с наслаждением влезла в большую и растоптанные шлёпанцы и оглянулась на едва слышный шорох за спиной. Ну, конечно. Бдительный Фёдор, наверное, с самого начала здесь стоял и слушал, с кем это и о чём она по телефону разговаривает. Я тебя разбудила? Зоя чувствовала себя виноватой. Или ты вообще не ложился? Фёдор молчал, поджав губы и пристально разглядывал синяк у неё на ноге. Это так, ударилась об угол какой-то, торопливо объяснила Зоя, перехватив его взгляд. Ерунда, через пару дней ничего не останется. Что ты молчишь? Случилось чего? Или с детьми умаился? Ничего я не умаился. — надменно сказал Фёдор и вздёрнул подбородок. — Просто манька долго не засыпала. Тебя всё время требовала. Бросала бы ты это дело, а? Мать Стасика приходила, деньги принесла. — Сколько? — Тысячу. — Ну вот. Зоя, наконец, откопала в пакете кошелёк и протянула его Фёдору. — А я сегодня почти две принесла. И полтонны всяких вкусностей. Неси пакет в кухню, чайку попьём. — Да. Только большие коробки не открывай. Мы их на взятки пусть им. Или на Алёнкин день рождения съедим, да? Я сейчас умой столько. Горячей воды не было. Я тебе в кастрюле согрел. Фёдоров вздохнул, подхватил пакеты и зашлёпал по коридору. Спасибо, мой хороший, растроганно пробормотала Зоя. И что бы я без тебя делала? Действительно. Что бы она делала без Феди? Горячей воды не было, а он и джинсы постирал, и свои, и её. И всё детское барахлишко, и четыре больших махровых полотенца. А ещё воды ей согрел. Кастрюлю. Целую огромную выворку. В неё в ведра четыре входит, не меньше. Ах, как же повезло с Фёдором. Просто невероятно повезло. Особенно в наше время, да ещё с его внешними данными. Пойти свечку, что ли, в церковь и поставить? Я думаю... Надо мне свечку в церкви за тебя поставить, сказала Зоя, входя в кухню умытая, успокоенная и умелённая видом уже накрытого к чаю стола. Ты моя надежда и опора, и каменная стена. Пропала бы я без тебя совсем. Ага, нескромно согласился Фёдор, наливая в чашки чай. Потом уселся напротив неё, долго молча возился, скрывая пачку с печеньем, и наконец сказал: А я без тебя «Что?» — не поняла она. «Пропал бы», — объяснил Фёдор невозмутимо. «Пропал бы я без тебя совсем, понимаешь? И все мы пропали бы». «Солнышко моё», — с трудом сказала Зоя, стараясь не заплакать. «Да чего же я тебя люблю? Знаешь, я даже не ожидала, что ты таким умным окажешься. Обычно красивые мужики умными не бывают, и эгоисты жуткие, и... А красивые бабы? Вкрадчиво спросил Фёдор, чуть улыбаясь и подрагивая бровью. Что на тебя? Зоя тут же расхотелась плакать. О красивых бабах я вообще ничего не знаю. Если хочешь знать, я вообще красивых баб не видела. Намажутся, как не знаю кто, а у мой её и никакой красоты, кроме мешков под глазами. Она машинально дотронулась пальцами до лица и вздохнула. Не надо было мне столько перед сном пить. А Ладно, ведь не каждый день, правда? Иди ложись, а то опять не выспишься. Разбуди меня, если я будильник не услышу, ладно? Я утром успею обед приготовить. И ещё чего может сделаю общественно полезного? А то всё ты да ты, это несправедливо. А кто сказал, что жизнь вообще справедлива? Процитировал Фёдор какого-то киногероя, встал, потянулся и пошёл из кухни. Да и с посудой не возись, пусть до утра постоит. Завтра я сам всё сделаю. Свет выключить не забудь. Спокойной ночи. Спокойной ночи, пробормотала Зоя ему в спину. Ей опять захотелось заплакать. Она ещё минут 5 посидела за столом, допивая остывший чай, а потом выключила в кухне свет и пошла к себе, на ходу мечтая о том, как сейчас ляжет в постель, уткнётся в подушку, пахнущую сушёной ромашкой, натянет на себя прохладную льняную простыню и тут же уснёт. и будет спать спать спать спать пока не услышит будильник или что гораздо вероятнее пока фёдор не начнёт трясти её за плечи приговаривая что будильник звенел уже час назад зоя в темноте добралась до своей комнаты в темноте же повозилась отыскивая ночную рубашку и пытаясь определить где у той лицо а где изнанка Потом решила, что никакой принципиальной разницы нет, и если она наденет ночную рубашку не только наизнанку, но даже и задом наперёд, никто её за это не осудит. Спать, спать, спать. И уже ныряя в постель, она ощутила свежий запах какого-то нового стирального порошка. Фёдор и постельное бельё успел сменить. Господи, а ведь правда, как с Фёдором-то повезло. И что же она будет делать, если он уйдёт? Может быть, это случится ещё не скоро, но всё равно когда-нибудь случится. Слишком уж он красивый, слишком уж он хороший. И умный, и добрый, и вообще. Не может быть, чтобы при таком раскладе его быстренько не окрутила бы какая-нибудь молодая да ранняя. Уж она-то насмотрелась, какие такие молодые ранние бывают. А если не молодая ранняя, так ещё хуже, какая-нибудь деловая стерва с пятью счетами в заграничных банках из двумя пластическими операциями на морде. Фёдор однажды за ней в Фортуну заходил, так она тогда заметила, как на него дамочки пялятся, особенно эти с пластическими мордами. Одна надежда: он всё-таки правда умный, добрый и хороший. По крайней мере, ради какой-нибудь денежной кошельки никогда не бросят её с тремя детьми. Другое дело, когда-нибудь Фёдор обязательно влюбится. Хорошо бы в какую-нибудь славную, порядочную девочку. И пусть И правильно. Разве она против? Она совсем не против. Она будет только рада, она будет даже счастлива, да, и пожелает счастья ей ему. И останется одна. Ну ничего. Она, конечно, справится. И потом у неё всё-таки есть и Томка, и Серёжа, и дядя Миша. И Елена Васильевна всегда с удовольствием за детьми присмотрит. В конце концов, при острой необходимости можно и няню найти. Но всё это не то. Зоя представляла, как она приходит домой ночью, а её никто не встречает. Никто бдительно не подслушивает, с кем это она о чём говорит по телефону в такое время. Никто подозрительно не рассматривает её синяк, не поджимает неодобрительно губы, не греет к её приходу в воду, не стирает её джинсы, не кипятит чай, не сидит с ней за столом, лупая полусонными глазами. Ах, как плохо будет ей одной. И дети без твёрдой мужской руки, конечно, в момент распояшутся. Никакая няня не удержет. Придётся ей тогда самой, наверное, замуж выходить. Да какой ненормальной пальстице на троих чужих спиногрызов. Это вам не в кабаке за ноги хватать, да в баре зубы скалить, да до дому за ней гнаться. А интересно всё-таки, кто же это нынче её выслеживал? Тонко говорит грузин какой-то. Нет, она не говорила, что грузина, она говорила чёрный. Да какая разница? Раз из фортуны вышел, значит, из того же строчка горошина. Там нормальных людей не бывает. Гады какие. Пьянь убогая. Зоя вдруг совершенно расхотела спать. Открыла глаза и резко села в постели. Что это она сейчас подумала? Ерунда, не может быть. С какой стати этому Павлу следить за ней? Нет, не может быть. Да его и не было уже там, когда она уходила. Точно не было. она бы заметила, если бы он был там. Он там один такой был. И даже не только потому, что трезвый. Он и внешне резко отличался от всех посетителей Фортуны, очень подтянутый, очень спокойный, очень уверенный и какой-то очень отстранённый. Как будто он туда по обязанности пришёл, и то, что там творится, ему не нравится, но как воспитанный человек, он вежливо терпит и ждёт, когда всё это кончится. Наблюдатель. Может быть, из этих в штатском? Но эти в штадском не должны бросаться в глаза, а этот Павел уж очень заметная личность. Интересно, на каких-то таких курортах он так загорел? Чтобы так загореть, это полгода под солнцем жариться надо. Нет, всё правильно. Никакое это был не хазбулат, только просто не разглядело как следует. Это Павел за ними ехал. А зачем? шёпотом спросила Зоя темноту в комнате. Темнота в комнате загадочно молчала. Ну и пусть. Может быть, Зои не очень-то и хотелось узнать ответ на свой вопрос, потому что она этот ответ, к сожалению, и так знала. Уж чего чего о своих намерениях посетители Фортуны от неё не скрывали. Хоть бы уж Феденька подольше её не бросал, что ли. Зоя опять легла, решительно закрыла глаза и приказала себе спать. Такой приказ всегда помогал. и всегда она засыпала, едва успев свалиться на кровать. Правда, может быть, и приказ тут был совершенно ни при чём. Она уже много лет так сильно уставала и так мало спала, что привыкла засыпать мгновенно, причём иногда в самое неподходящее время и в самых неожиданных местах — в автобусе, в машине, в очереди к парикмахеру, прямо в зеркальном зале на скамеечке в 10-минутном перерыве между первой и второй группой. Однажды даже в чужом доме уснула. пришла заниматься с Ромкой Мамичевым, а у него в это время врач был. Мать Ромки попросила немножко подождать, чайку пока попить. Зоя села в кресло, взяла чашку и уснула. Ужасно неудобно получалось. Хорошо ещё, что у Ромки мать танк без комплексов, разбудила в момент, а то бы Зоя к другому ученику опоздала. Так. Почему она сейчас не спит? Ещё час назад засыпала на ходу. Сегодня так устала. Может быть, поэтому и не может уснуть? От переутомления. Так бывает. Клубный врач Андрей Антонович рассказывал. Человек устает запредельно, а просвета никакого. Вот нервная система и пребывает в постоянной боевой готовности, чтобы не дать человеку свалиться в неподходящий момент. А потом уже можно поспать. А нервная система этого не понимает. Она уже привыкла не отдыхать. И человеку отдохнуть не дает. Сама не гам и другим не дам. Так и бдит бестолку. Если сутки не спать, и двое суток не спать, и неделю не спать всё, свихнёшься. Будешь лежать и таращить в темноту бессмысленные глаза, размышляя, на кого похож этот черномазый Павел: на грузина, чеченца, турка, мулата? Кто-то ей говорил, что у мулатов бывают необыкновенно красивые и талантливые дети. А, да это Эдик ей говорил. Эдик считал себя мулатом, потому что одна бабушка у него была итальянкой, а другая эстонкой. Один дед был армянином, а другой татарином. Мама с папой привыкли думать, что они русские, как в паспорте записано. Так что кем ещё Эдик мог себя считать? Естественно, мулатом. У мулатов всегда очень красивые и талантливые дети, говорил Эдик, заглядывая ей в глаза горячими итальянскими глазами и картинно встряхивая длинными жёлтыми эстонскими волосами. Посмотри, какая у меня внешность. А дети у нас ещё лучше будут. У нас будет много детей. Ты ведь не против? Конечно, она была не против. Ну кто же будет против красивых и талантливых детей, особенно в 18 лет? Особенно всего через 3 месяца после свадьбы. Особенно, если известность о будущем ребёнке. Муж встречает так, так правильно. Ах, какие красивые и талантливые дети могли бы быть у них с мулатом Эдиком. Заиграла Манька прямо у неё на духом. Пора сыпайся, пора завтракать. 3 дня назад у Маньки стало получаться убедительно «р, -р, -р, р, и эти 3 дня она эксплуатировала свои новые способности с утра до вечера. Мария строго сказала Зое, не открывая глаз: "Признайся, по какой причине ты всегда так страшно орёшь?" Манька хихикнула, влезла на постель и деловито завозилась, устраиваясь у Зои под боком. "Ну не просыпайся", громким шёпотом сказала она. "Поспи ещё часок другой, рыба моя золотая". Зоя совсем проснулась, засмеялась и открыла глаза. "Может быть, у мулатов действительно бывают красивые и талантливые дети. Но уж наверняка они не идут ни в какое сравнение с её Манькой". И Алёнкой, и Серёжей, и, конечно, с Фёдором. «Мария, ты красавица!» Зоя полюбовалась Манькиной круглой рожицей, чмокнула её в курнос и веснущатый нос и стала выпутываться из простыни, собираясь вставать. «А я...» Алёнка просочилась в комнату, как всегда, бесплотной тенью и, похоже, уже давно маячила у кровати, ревниво прислушиваясь и приглядываясь. «И ты красавица!» Зоя перегнулась через Маньку, подхватила Алёнку и тоже уложила её на постель с другого бока. Какая всё-таки Алёнка худенькая, легче Маньки, а ведь на полтора года старше. Ну ничего, сейчас уже не страшно. Сейчас она уже здоровенькая, а остальное дело наживное, подкормим, потренируем. И ты моя красавица, солнышко Алёнушка, и все вы у меня красавицы и красавцы. Кстати, а чем вот наши красавцы занимаются? Почему это они нас без присмотра бросили? А? Не порядок. Порядок! Рявкнула Манька, и когда Зоя демонстративно вздрогнула, оглушительно захохотала, даже не подумав хотя бы отодвинуться от её уха. Фёдор Серёжему рыжит. Что Фёдор делает? изумилась Зоя. Тут куда таких слов не хваталось. Они зарядку делают. тихо шепнула Алёнка с другого бока и ещё тише вздохнула. Это не Фёдор Серёжу мурыжит, это Серёжа Фёдора мурыжит, так Фёдор сказал, потому что Серёжа не хочет заниматься. Ага. Стало быть, опять между её красавцами назревает конфликт на почве разности представлений о человеческом совершенстве. Фёдор хотел сделать из Серёжи как минимум чемпиона во всех видах спорта, а Серёжа считал, Что отжаться от пола 25 раз это подвиг невидимой красоты и силы. И пусть ему спасибо скажут, и отстанут хотя бы до завтра. И не гоняют от компьютера каждые полчаса. И вообще, все бицепсы, трицепсы уже не актуальны. Главное извилины. А у него, Серёжа, извилины появились, а чем у некоторых? Так что утопитесь вы со своими гантелями и скакалками. Дайте человеку спокойно полазить по интернету. Фёдор топиться со своими гантелями и скакалками не собирался. Каждый день придумывал для Серёжи новые физические упражнения. А в отместку за извилистые извилины время от времени отыскивал какие-нибудь вычурные математические и логические задачи, подсовывал их к Серёже, а потом с удовольствием тыкал того носом в ошибки. Серёжа жаловался Зои на Фёдора, Фёдор жаловался Зои на Серёжу, Зоя иногда смеялась над обоями, иногда орала на обоих. и всегда страшно обоими горделась. «Ну что, девушки, наверное, и нам зарядку надо бы сделать». Зоя с кряхтеньем поднялась и с сомнением уставилась на двух мелких мошенниц, которые взбаламутили её ещё до будильника, а сами, похоже, собираются задрыхнуть на её кровати. «Вы как, не против? Или ещё поспите немножко?» «Лучше зарядку», — нерешительно сказала Алёнка, и, не вставая, протянула руки. «Ты меня покружишь?» «Да ну её, эту зарядку!» Энергично заявила Манька, мячиком прыгнула с кровати и потопала из комнаты. «Я лучше вместе с Серёжей по стенке полазью». «Полазью!» — передразнила Зоя. «Ты бы лучше вместе с Алёнкой родной язык подучила. Солнышко, Алёнушко, как надо правильно говорить?» «Не помню». Виновата, сказала Алёнка, пытаясь взобраться к Зое на руки. Потом в словаре посмотрю. Покружи меня, а? Зоя подхватила невесомое тельце, прижала к груди и закружилась по комнате, во всё горло распевая на мотив ламбады. Умница моя. Ты же разкрасавица моя. Алёнка обнимала её за шею тоньенькими слабыми ручками, зажмуривалась, тихонько смеялась и повизгивала. Это была её любимая утренняя зарядка. Ещё с тех пор, когда она едва держалась на ногах, почти не говорила и совсем не умела смеяться. Зоя старалась не пропускать ни одного утра, даже если работала ночью, даже если спала не больше часа, даже если надо было срочно бежать куда-нибудь ни свет ни заря. Эта утренняя зарядка была и её любимой тоже. Вон как Алёнушка порозовела, рыбка моя золотая. Потом они ещё немного потанцевали, попрыгали на кровати, хором спели песню: "Ах вы, дети мои, дети распрекрасные мои, на мотив Ах вы, сень не моей сеньи", и пошли наводить порядок в танковых войсках, потому что со стороны кухни уже доносились звуки дежурного утреннего скандала. И если вовремя не навести порядок, дело опять закончится взаимными доносами её красавцев и судебным разбирательством с участием присяжных. Манти и Алёнушки Присяжные всегда были кровожадны до невероятности, требовали высшей меры, но при этом давали понять, что неподкупность и принципиальность понятия абстрактные и лично им, присяжным, глубоко чуждые. Зоя их позицию горячо одобряла, потому что её красавицы вымогали в качестве взятки у её красавцев всегда что-нибудь в высшей степени полезное. В неочередной поход в зоопарк, урок игры на гитаре предоставления компьютеров полное распоряжение аж на целый час. В те дни сказки перед сном манька иногда требовала пирожное с кремом, но без всякой надежды на успех. Зоя Расынова всегда запретила подобные взятки, и подсудимые никогда в жизни её не ослушались бы. Сегодняшний утренний скандал имел, похоже, какую-то очень серьёзную причину. Просто чрезвычайную причину. Потому что Фёдор и Серёжа только что оравшие друг на друга, при появлении в кухне Зои и Алёнки мгновенно заткнулись, отвернулись в разные стороны и дружно сделали вид, что целиком поглощены домашним хозяйством. Чай заваривают, чашки вынимают, то всё. Зоя насторожилась. Ну, давайте, калитесь уже. Минутку выждев, поторопила она. Быстро-быстро. Не когда мне тут с вами в партизанов играть? Её красавцы изобразили искреннее непонимание. Но тут откуда-то из-под стола вынырнула Манька, внимательно посмотрела на обоих, прикинула что-то в уме, расплылась в довольной улыбке и заявила: "Мы с Серёжей в бассейн пойдём, а потом в магазин в Грушечный, а потом в парк на карусели кататься или даже на чёртовом колесе". Это была такая запредельная взятка, что Зоя почти испугалась. Что же такое Серёжа натворил? Если согласится, дело серьёзное. «Ага, размечталась!» Заорал Серёжа пронзительным мальчишеским фальцетом, забыв от возмущения, что уже пару месяцев умеет говорить солидным взрослым баритоном. «Сама лезет, куда попала, а потом в бассейн её веди. Маленькая, а наглая, как Клавдия Степановна!» «Заткнись!» Тут же заорал и Фёдор. Ты с кем разговариваешь? Мария хоть маленькая, вот и лезет. А ты взрослый, да? А кто в дом всякую дрянь тащит и оставляет где попало, а? Манька опять нырнула под стол, затихла и только посверкивала из-под края пластиковой скатерти любопытными, бесстрашными глазами. Всем молчать. Приказала Зоя, усаживаясь на своё любимое место в уголке за холодильником и устраивая Алёнку у себя на коленях. Всем сесть за стол и немедленно приступить к завтраку. Мария, я кому сказала? Так. Теперь все едят, сохраняют спокойствие и отвечают на мои вопросы. Проводится предварительное следствие. В ходе предварительного следствия выяснилось, что сегодняшний дежурный утренний скандал начался ещё вчера вечером, когда Фёдор обнаружил спрятанную за монитором пивную бутылку, причём не совсем пустую. В ярости он уже готовил для Серёжи физическую расправу, но оказалось, что никакого пива никто и не думал пить. Просто Серёжа попросил у соседки Елены Васильевны ложку спирта, чтобы почистить клавиатуру и мышку, а то все хватаются грязными руками, а потом пальцы к буквам прилипают. Можно так жить? Ну вот Елена Васильевна и плеснула пару ложек спирта в единственную тару, которая под рукой оказалась. А Фёдор, не разобравшись сразу, что это такое, что это такое, Ничего такого, обыкновенный спирт. Он Серёжа не такой дебил, как Фёдору кажется. В общем, вчера немножко покричали и забыли. А сегодня, пока Фёдор мучил Серёжу этими своими дурацкими гантелями, Манька добралась до бутылки и, кажется, попробовала содержимое. Между прочим, бутылка почему-то на подоконнике оказалась, а он, Серёжа, её за монитором прятал. Некоторые сами переставляют бутылки, куда попало, а потом других обвиняют. Мария — строго спросила Зоя, стараясь не засмеяться. — Ты что, правда спирт попробовала? — Ага. — охотно созналась Манька, тараща невинные глаза. — Но я совсем немножко. — Немножко — это как? Манька повертела головой, отыскивая наглядное пособие, ухватила с подоконника мелкий узкогорлый графинчик из-под виноградного уксуса и, скосив глаза к носу, осторожно понюхала и слегка лизнула край пробки. сморщилась, сделала вид, что плюёт, поставила графинчик на прежнее место и опять уставилась на всех с явным интересом и ожиданием. Ну и как? Понравилось? Сохранять строгость было уже совсем трудно. Фёдор с Серёжей откровенно ржали, и даже Алёнка потихоньку хихикала, прижимаясь плечиком к Зоиному плечу. Ужасная гадость, выразительно сказала Манька. Прямо как твой яд для ног. Господи, помилуй, испугалась Зоя. Ты что? Мой яд для ног тоже пробовала? Когда? Ну, когда ты ноги мазала, а я тебе коленку лезнула. Манька с недоумением оглядела всех по очереди и недовольно засопела. Чего это вы смеётесь? Серёжа, так мы в бассейн пойдём, да? Теперь оба её красавца насыпались на Маньку с упрёками, обвинениями и нравоучениями. Но Маньке всё это было как об стенку горох. И Зоя в воспитательный процесс не вмешивалась. Пусть их мальчики таким способом проявляют заботу и ответственность, а до Маньки, может быть, когда-нибудь всё-таки дойдёт, что она не пуп земли. Хотя надо признаться, никаких таких маний величия за ребёнком не замечено. Зря Серёжа планку перегибает. У Маньки просто нормальный детский эгоцентризм, ну, почти нормальный. Она очень самостоятельная и независимая. Решительная и отважная, сильная девочка. Вот Алёнка слабенькая, поэтому такая зависимая. Но Алёнка редкая умница, разумница, и за неё тоже не страшно. И за Серёжу не страшно, и тем более за Фёдора. Ни за кого из своей большой семьи Зоя давно уже не боялась. И это было самое прекрасное и удивительное, что только могло случиться в их жизни. Ах, как хорошо. Как хорошо быть дома. Как хорошо одновременно слушать тихий стук Аленкиного сердечка рядом со своим сердцем. Сердитый Сережин баритон, время от времени срывающийся на октаву вверх. Манькины горячие протесты и сдержанные реплики Федора. Когда-нибудь она освободит три дня подряд и все эти три дня проведет дома. Целых три дня. С утра до вечера и с вечера до утра. Будет возиться с детьми и варить обед, и мыть, и стирать. В общем, целых 3 дня подряд будет жить в своё удовольствие. Ну, сегодня тоже можно немножко пожить в своё удовольствие. Часа 2 у неё есть. Правильно, девочки сделали, что её разбудили. Всё, не будем терять времени, остановила она очередную Серёжину воспитательную сентенцию. Манька и половины не понимает, а ты только расстраиваешься. Зачем? Всё равно ты её любишь. Да, подумав, подтвердил Серёжа. Но это не легко. Манька заголдела что-то в том смысле, что если кому-то нелегко, то она всегда готова помочь. Алёнка тихо смеялась Зое в шею, Фёдор позвякивал посудой, убирая со стола, а Зоя сидела и жила в своё удовольствие. Вот ещё хорошо бы борщ сварить, и можно будет считать, что жизнь удалась. Жизнь удалась. Очень-очень. Борщ ей помогала варить вся семья. Кроме Серёжи, его отправили за хлебом и сметаной. И борщ получился совершенно необыкновенный: тёмно-бордовый от свёклы, с тонко шинкованной свежей капустой, со звёздочками молодой морковки, душистый от всяких травок, заправленный кисленьким яблочком, густой до невозможности. В пятилитровой кастрюле ложка стояла как вкопанная. Именно такой борщ просто обожала вся её семья. И Елена Васильевна такой борщ обожала, Надо её обязательно пригласить к обеду. Очень жаль, что самой Зое придётся уйти до обеда. Но ничего. Сегодня она вернётся пораньше. Тогда и поест, как все нормальные люди. А пока время ещё есть, она успеет и навести порядок в шкафу, и выбросить мусор, и погладить костюмчик, имеет она право раз в жизни выйти из дому в приличном виде. И почему ей никто не сказал, что она до сих пор ходит по дому в ночной рубашке? А манько вообще без рубашки ходит, сверкает голым пузом. Ну и что такого, что Фёдор тоже без рубашки? Это совсем другое дело. Мальчикам можно. Давайте брать пример не с мальчиков, а с девочек, таких, например, как Алёнка. Она с самого утра в платьице, и между прочим, как ты ухитрилась это платьице ничем не заляпать, а ведь тоже борщ варить помогала. Фёдор джинсы вчера постирал, где они? А, вот. Спасибо, Феденька. И пока она выносит мусор, Пусть кто-нибудь разложит гладильную доску и включит утюг. Жизнь удалась. Она всё успела, даже одеться не торопясь, даже слегка уложить волосы фенам, даже почитать девочкам про маленькую Бабу-Ягу, потому что позвонила Томка и сказала, чтобы Зоя не торопилась. Серый за ней заедет и сам в клуб отвезёт. Ему и всё равно по пути, так что нечего Зое по тролебусам время терять. И Зоя не стала терять время по тролебусам, а вышла из дома как раз в тот момент, Когда подарку бесшумно вплыл страшненький броневичок Серва. Да чего мне лепо выглядит, в который раз подевилась Зоя. Просто глюк на колёсах, ночной кошмар. При свете дня этот ночной кошмар выглядел особенно безобразно. И Зоя, подходя к машине, как всегда не выдержала и захохотала в голос, вспоминая рассказ Томки о том, как Серый регистрировал этот глюк в ГАИ. Там даже какую-то специальную комиссию создавали, и эта специальная комиссия долго решала Как можно классифицировать этот глюк? Наконец решили, что это вездеход, чем подвигли серого к новым конструктивным изменениям. Через полгода броневичок действительно стал вездеходом. Спокойно шлёпал через речки и болота, а враги и буираки, и даже умел плавать, хоть и не слишком быстро. И все эти нововведения красоты ему, мягко говоря, не прибавили. Зои машиносерва страшно нравилось. Это была вообще единственная в мире машина, которая ей нравилась.